Два раза в год во двор выносили большие хлопоущие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выходили мама и бабушка, в руках они несли, как будто спинки красивых плетёных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой жезл с широкой плетёной верхушкой, и все до угла стол: бабушка про бабушку и мама Становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки, едва она мигнет или подожмет губы, все вскидывали цепы и принимались без передышки молотить ковры. Вот тебе, вот, приговаривала прабабушка, бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей. Ну что ты такое говоришь? Укоризненно замечал ей бабушка. Все смеялись, вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель. В вихре корпии струи песка золотистые хлопья трубочного табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые всё новыми и новыми ударами, останавливаясь, чтобы передохнуть. Мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшихся на узорах ковра. Восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега. Вот тут твой муж пролил кофе. И бабушку ударила по ковру, а здесь ты пролила сметану, и про бабушку выбила из ковра огромный стол пыли. Смотрите, тут весь ворс вытоптанох, ребята, ребята. А вот чернила, про бабушку. Глупости. У меня чернила лиловые, а это обыкновенный синий. Хлоп. Посмотрите, какую дорожку протоптали. Это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда. Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком. А может просто запереть все двери, и никого не впускать? Или пусть разываются ещё в прихожей. Хлоп, хлоп. Наконец-то ввыры развешаны на верёвках. Том разглядывает узор, хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы измеяющие селени. Том, ты что стоишь? Выбивай. Занятно видеть столько всякого, говорит Том. Дуглас подозрительно смотрит на него. Что ты там увидел? Да весь город, людей, дома, вот и наш дом, хлоп, наша улица, хлоп, а вон то черный аврак, хлоп, вот школа, хлоп, а вот эта чудная закорючка, ты идок, хлоп, вот про бабушку, бабушка, мама, хлоп, сколько же лет пролежал у нас этот ковер? Пятнадцать. И целых пятнадцать лет по нему топали, даже видны отпечатки башмаков, ахнул том. Селиан ты болтать, парень, сказала про бабушка. Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет. Хлоп, конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидать. Вот сейчас зажмурись, а потом раз погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать. Дуглас перестал размахивать выбивалкой. А что еще ты там видишь? Главным образом нитки. Вставила пра бабушка. Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали. Верно, загадочно сказал Том. в эту сторону нитки и в ту тоже я всё вижу черти рогатые грешники в оду хорошей погоды и плохая прогулки праздничные обеды земляничные пиры он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно то в другое место ковра да по-твоему выходит что я держу тут какой-то пансион сказала бабушка вся красная и запыхавшаяся